О корене происхождения глуповцев. Не хочу я, подобно Костомарову, серым волком рыскать по земле, Не подобно Соловьёву шизым орлом ширять под облакой, Не подобно Пыпину растекаться мыслью по древу, Но хочу ущекотать прелюбезных мне глуповцев, Показав миру их славные дела —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 Там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря. Головотяпами же прозывались эти люди от того, что имели привычки тяпать головами обо всё, что бы ни встретилось на пути. Стена попадётся об стену тяпают, Богу молиться начнут, опол тяпают. По соседству с головотяпами жило множество независимых племён, но только замечательнейшие из них поименованы летописцами. а именно моржееды, лукоеды, мущееды, клюковники, куралёсы, вертячие бобы, лягушочники, лапотники, чернонёбы, долбёжники, пролобленные головы, слепороды, губашлёпы, слоухи, кособрюхи, ряпушкики, угльонники, крашевники и рукострой не верой исповедания, не образом правления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 вземна надругались над своими жёнами и девами и в то же время гордились тем, что радушные и гостеприимны. Но когда дошло до того, что ободрали на лепёшки кору с последней сосны, когда не стало ни жён, ни дев, и нечем было людской завод продолжать, тогда головотяпы первые зелись за ум. Поняли, что кому-нибудь до да надо вверх брать.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 Первыми уступили лепоробы и рукосуй. Больше других держались гуще еды ряпушники и косабрихи. Чтобы одолеть последних, вынуждены были даже прибегнуть к хитрости, а именно, в день битвы, когда обе стороны встали друг против друга стеной, головотяпы, неуверенные в успешности своего дела, прибегли к обманству. Пустили на косабрих сон. Солнышко само по себе так стояло, что должно было светить кособрюхи в глаза, но головотяпы, что придать этому делу вид колдовства, стали махать в сторону кособрюхи шапками. Вот, дескать, мы каковы, и солнышко за одно с нами. Однако кособрюхи не сразу испугались, а сначала тоже догадались. Высыпали из мешков в столокно и стали ловить солнышко мешка. Но и зловитне изловили, и только тогда, увидев, что правда на стороне головотяпов, принесли повинную. Собрав в единок уралесов, гущеедов и прочие племена, головотяпы начали устраиваться внутри с очевидной целью добиться какого-нибудь порядка. Истории этого устройства летописец подробно не излагает, а приводит из неё лишь отдельные эпизоды. Началось с того, что Волгу толокном замесили. Потом теленка на баню тащили, потом в кошелек кашу варили, потом козла в соложенном тесте утопили, потом свинью за бобра купили, да собаку за волку убили, потом лапти растеряли, да по дворам искали, было шесть лапти, а сыскали семь».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 Щука опять на яйца села Блины, которыми острог конопатили арестанты, съели Кошели, в которых кашу валили, сгорели вместе с кашей А рознь да галдень не пошли пуще прежнего Опять стали взаимно друг к другу земли разорять Жен в плен уводить и над девами ругаться Нет порядка, да и полно Попробовали снова головами тяпаться, но и тут ничего не доспели Тогда надумали Искать себе князя Он нам мигом предоставит, говорил старец в добромыслу Он и солдатов у нас наделает, и острог какой следует выстроит Есть у меня, сказал он друг-приятель, по прозванию Ворноватор Уж если экая выжига князя не сыщет, так судите вы меня судом милостивым Рубите с плеч мою голову бестоланную Ай да, ребята С таким убеждением высказал он это что головотяпы послушались и призвали на вотору вора. Долго он торговался с ними, просил за розыск алтын да деньгу. Головотяпы же давали грош да животы свои в придачу. Наконец, однако, кое-как сладились и пошли искать князя. — Ты нам такого ищи, чтоб не мудрый был, — говорили головотяпы на вотору вору. — На что нам мудрого-то? Ну, его кляду! И повел их ворного тор сначала все ельничком, да березничком, потом чащую дремучую, потом перелесочком, да и вывел прямо на поляночку, а посеред той поляночки князь сидит. Как взглянули головотяпы на князя, так и обмерли. Сидит перед ними князь, да умный-приумный. В ружьецо попаливает, да савельки помахивает. Что ни выпали из ружица, то сердце насквозь просы. Что ни махнёт сабелькой, то голова с плеч долой. А ворнова тор, сделавши такое пакостное дело, стоит, брюх поглаживает да в бороде усмехается. Что ты? С ума не как спятя? Пойдёт ли он к нам? Во сто раз глупее были, и те не пошли, напустились головотяпы на ворнова тор. Ништо, Абадим, молвил ворнова тор. Дай срок, я глас на глаз с ним слово перемолвлю. Видит голова тяпы, что вор Наватор кругом на кривой их объехал, а на попятные уже не смеют. «Это, брат, не то, что с кособрюхими и лбами тяпаться. Нет, тут, брат, ответ подай. Каков таков человек? Какого чину и звания?» — гуторят они между собой. А вор Наватор этим временем дошел до самого князя, снял перед ним шапочку соболиною и стал ему тайные слова на ухо говорить. Долго не шептались, а про что не слыхать. Только почуили голотяпы, как ворновотор говорил: "Драть их, ваша княжеская светлость, за всегда очень свободно". Наконец-то для них настал черёд встать перед ясные очи его княжеской светлости. "А что вы за люди и зачем ко мне пожаловали?" обратился к ним князь. "Мы голотяпы". Нет нас народа храбрее начали было головотяпы, но вдруг смутились смехал господа головотяпа усмехнулся князь и ласково ласково усмехнулся словно солнышко просияло замечает летописец весь смехал и о том знаю как в ирака с колокольным звоном встречали довольно знаю об одном не знаю зачем же ко мне ты вы пожаловали «А пришли мы к твоей княжеской светлости вот что объявить. Много мы промеж себя убийств чинили, много друг дружки раздорений на другательство делали, а все правду у нас нет. Иди и владей нами». «Ладно, владеть вами я желаю», — сказал князь. «А чтобы идти к вам жить, я пойду. Потому вы живете с звериным обычаем, с беспробного золота пенки снимаете, с ног портите». «А вот посылаю к вам за место самого себя этого воронова Тора. Пусть он вами дома правит, а я отсель, и им, и вами помыкать буду». Понулили головотяпы головой и сказали, «Так, и будете вы платить мне дани многие», — продолжал князь. «У кого овца ярку принесет, овцу на меня отпиши, а ярку себе оставь. У кого грош случится...» Вот разломи ему на четверо. Одну часть мне отдай, другую же мне, третью опять мне, а четвёртую себе оставь. Когда же пойду на войну, вы идите, а до да прочего вам ни до чего нет дела. Так отвечали головотяпы. Из тех из вас, которым ни до чего дела нет, я буду миловать. Прочи же всех казнить. Так отвечали головотяпы. А как не умели вы жить по своей воле, и сами глупы пожелали себе кабалы, то называться нам впредь не головотяпами, а глуповцами. Так отвечали головотяпы. Затем приказал князь обнести послов водкою, да одарить по пирогу, да поплоскуало ему. И обложив даниями многими, отпустил от себя с честью. Шли головотяпы домой и вздыхали. Воздыхали не ослабляючи и вопияли сильно, свидетельствует летописец. «Вот она, княжеская правда, какова, — говорили они, — и еще говорили, такали мы, такали, да и протакали. Один же из них, взяв гусь и запел, — не шуми, мать и зеленая дубравушка, не мешай добру молодцу думу думати, как заутро мне добру молодцу на допрос идти перед грозного судью самого царя».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 Я зато тебе, детинушка, пожалую Среди поля хоромами высокими, Что двумя столбами с перекладиной То все пали ниц и зарыдали. Но драма уже совершилась без поворотки. Прибывши домой, Главотяпы немедленно выбрали болотину И, заложив на ней город, назвали Глуповым, А себя по тому городу Глуповцыным.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 Заступались первоначально угольники, а потом сучужники. Варнавар тор ходил на них с пушечным снарядом, полил неослабляючи и переполив всех, заключил мир. То есть у угольников ел палтущину, у сучужников сучуги и получил от князя похвалу великую. Скорее однако он до того проворовался, что слухи об его несытом воровстве дошли даже до князя. Располился князь, крепко и послал неверному рабу петлю. Но новатор, как сущий вор, и тут извернулся. Преддворил казнь тем, что не выждав петли, зарезался огурцом. После новатора вора пришёл заместить князю Адоис, тот самый, который на грош после Фиийс купил. Но и он догадался, что без бунтов ему не жизнь, и тоже стал понимать Поднялись ко сбрюхи, калашники, сломатники и все отстаивались старину до да права свои. А доивец пошёл против бунтовщиков и тоже начал неослабно полить. Но должен быть полил зря, потому что бунтовщики не только не смирились, но увлекли за собой чернёнёб и губашлёп.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 Долго раздумывал он, кому из двух кандидатов отдать преимущество: Орловцу ли, на том основании, что орёл да крома первый воры, или Шуянину, на том основании, что он в Питере бывал, на полу сыпал и тут не упал. Но наконец предпочёл Орловцу, потому что он принадлежал к древнему роду проловленных голов. Но и два придал Орлович на место, как встали бунтом стрельчани, и вместо воеводы встретились с хлебом и солью петуха. Поехал к ним Мерловец, надеясь в старец с стерлядью поплакнуться, но нашёл же там только грязи довольно. Тогда он старцу жёг, а жон и дев в старецких отдал самому себе на поругание, князь же увед в том урезал ему язык. Затем князь ещё попробовал послать вора попроще и в этих соображениях выбрал Колядинца. который свинью забаракутый. Но это оказался ещё пуще вор, нежели на мотор и орловец. Взбунтовался Мендеевцев и Зазёрцев и убив их, жёг. Тогда князь выпучил глаза и воскликнул: "Нет з глупости горшей, яко глупость!" И прибых собственной персоной их глупов возопий: "Запорю!" С этим словом начались исторические времена. Органчик. В августе 1762 года в городе Глупо происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника Дементия Варламовича Прорудастова. Жители ликовали. Ещё не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали о нём анекдоты и называли его красавчиком и умницей, поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слёзы, заходили в кабаки, снова выходили из них и опять заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные глупуские вольности, Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и образовав всенародное вече, потрясали воздух восклицаниями: "Батюшка-то наш, красавчик-то наш, умница-то наш!" Явились даже опасные мечтатели. Они утверждали, что при нём город начнёт цвётёт торговля, и что под наблюдением квартальных надзирателей возникнут науки и искусство. не удержались от сравнений вспомнили только что выехавшего из города старого градоначальника и находили, что хотя он тоже был красавчик и умница, но что совсем тем новому правителю уже по тому одному должно быть отдано преимущество, что он новый. Один словом, при этом случае, как и при других подобных, вполне выразились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 Но даже и это обстоятельство не охладило восторгов обывателей, потому что умы еще были полны воспоминаниями о недавних победах над турками, и все надеялись, что новый градоначальник во второй раз возьмет приступом крепость Хатин. Скоро, однако ж, обыватели убедились, что ликования и надежды их были по малой мере преждевременные и преувеличенные. Произошёл обычный приём, и тут первый раз в жизни пришлось глупцовцам на деле изведать, каким горьким испытанием может быть подвергнуто самое упорное начальство любви. Всё на этом приёме совершилось как-то загадочно. Градоначальник безмолвно обошёл идею чиновничьих архистратигов, сверкнул глазами, произнёс: "Не потерплю!" И скрылся в кабинет.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 Начальник может совершать всякие мероприятия, он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом калякать, то имя его никогда не сделается популярным. Как не воспламенялись сердца обывателя по случаю приезда нового начальника, но прием его значительно расхолодил их. Что же это такое? Фыркнул и затылок показал? Мне же-то мы затылков не видали. А ты по душе с нами поговори Ты ласкай-то и ласкай-то пронимай Ты пригрози-то пригрози, да потом и помилуй Так говорили глуповцы и со слезами припоминали Какие бывали у них прежде начальники Все приветливые, да добрые, да красавчики И все-то в мундирах Вспомни, как приехал в 1756 году бригадир Баклан И каким молодцом он на первом же приеме Выказал себя перед обывателями Натиск, сказал он, при том быстрота, снисходительность и при том строгость, и при том благоразумная твердость. Вот, милостивый государь, та цель, или точнее сказать, те пять целей, которые я с Божьей помощью надеюсь достигнуть при посредствии некоторых административных мероприятий, составляющих сущность, или лучше сказать, ядро обдуманного мною плана кампании. И как потом он ловко повернулся на одном каблуке, обратился к городскому главе и приставок купил. «А по праздникам будем есть у вас пироги!» Так вот, государь, как настоящие-то начальники принимали, вздыхали глуповцы. А этот что, фыркнул какую-то нелепицу, да и был такого. Увы, последующие события не только оправдали общественные мнения обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасениями. Новый год начальник, заперся в своём кабинете, не ел, не пил и всё что-то скреб перо. Во временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю кипу исписанных листков и произносил: "Не потерплю!" И вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города. Частные присты подскокали, квартальные поскакали, заседатели поскакали. Будучники позабыли, что значит путём поесть, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на лету. Хватают и ловят секут, и порят, описывают, продают, а агроначальник всё сидит и выскребает всё новое и новые понуждения. Гул и треск проносятся из одного конца города в другой, и над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит зловещее «Не потерплю!» Глуповцы ужаснулись, припомнили генеральное сечение емщиков, и вдруг всех озарила мысль «А ну, как он этаким манером целый город выпарит!»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 Беспечный, добродушно весёлый глупов приуныл. Нет более оживлённых сходов за воротами домов, умолкло щёлканье подсолнухов, нет игры в бабки, улицы запустели, на площадях показались хищные звери, люди только по нужде оставляли дома свои, и на мгновение показавшись испуганные изнурённые лица тот же хранились. В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов и без того-то малооживленный окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов. Густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной комнате градоначальнической квартиры мерцал далеко заполнить зловещий свет.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 что градоначальника секретно посещает часовых органных дел мастер Байбаков. Достоверные свидетели рассказывали, что однажды в третьем часу ночи видели, как Байбаков бледный и испуганный вышел из квартиры градоначальника и бережно нёс что-то обёрнутое в сурфет. И что всё замечательное в эту достопамятную ночь никто из забывателей не только не был разбужен криком "Не потерплю", но и сам губернатор начальник, по-видимому, прекратил на время свой критический анализ недоимушных реестров и погрузился в сон. Возник вопрос: какую надобность мог иметь губернатор начальник в Бойбакове, который, кроме того, что пил без просыпа, был ещё и явно прилюбодей?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 Что действительно, приходил однажды ночью полицейский солдат, взял хозяина, который ещё сейчас возвратился с утильком, заперся в мастерской и с тех пор затосковал. Более ничего узнать не могли. Между тем, таинственные свидания градоначальника с байбаком участились. С течением времени Баибаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому главе посулил отдать его без зачёта в солдаты, если он каждый день не будет выдавать ему на шкале. Он шил себе новую пару платья и хвастался, что на днях откроет в глупым такой магазин, что занул в Интергальтер в нос бросится.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 Обитатели, держа под мышками кульки, теснились на дворе города Начаевской квартиры и с трепетом ожидали страшного события. Наконец, желанный минута настала. Он вышел, и на лице его первый раз увидели глуповцы ту приветливую улыбку, о которой они тосковали. Казалось, благотворные лучи солнца подействовали на него. по крайней мере, многие обыватели потом уверяли, что собственными глазами видели, как у него тряслись фальжички. Он тоочи и обошёл всех обывателей, и хотя молчал, но благосклонно принял от них всё, что следует. Окончившись этим делом, он несколько вступил к рыльцу и раскрыл рот, И вдруг что-то внутри у него зашипело, зажуржало, и чем более длилось это таинственное шипение, тем сильнее и сильнее вертелись и сверкали его глаза. Плю! Наконец, вырвалось у него из уст. С этим звуком он в последний раз сверкнул глазами и Опровичу просился в открытую дверь своей квартиры. Немного спустя после описанного выше приёма письмоводитель, вошедший утром с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище. Генерал-начальникового тела, облечённый в вицмундир, сидел за письменным столом, а перед ним на кипе недоимушных реестров лежала в виде Шигальского пресс-папье совершенно пустая генерал-начальникова голова. Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали. Побежали за помощником градоначальника и за старшим кварталем. Первый прежде всего напустился на последнего, обвинил его в нерадивости, в потворстве и наглому насилию, но квартальный оправдался. Он не без основания утверждал, что голова могла быть опорожнена не иначе, как в согласии самого же градоначальника». И что в деле этом принимал участие человек несомненно принадлежащий к кремесленному цеху, так как на столе в числе вещественных доказательств оказались долото, буравчик и английская пилка. Призванный совет главного городского врача и предложили ему три вопроса. Первый. Могла ли у градоначальника бы голова отделиться от туловища без кровоизлияния? Второе, Возможно ли допустить, что градоначальник снял с плеча, порожнил сам свою собственную голову? И третье: возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды опорожнённая, могла впоследствии на Руси вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса. Эсколав задумался, пробормотал что-то о каком-то градоначальническом веществе, якобы стачающим из градоначальнического тела, но потом видит сам, что зарепортировался от прямого разрешения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно ещё не обследована. Выслушав такой уклончивый ответ, помощник градоначальника стал в тупик. Ему предстоял одно из двух: или немедленно репортировать о случившемся поначаль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 В клубе вечером все наличные члены были в сборе. Волновались, толковали, припоминали разные обстоятельства и находили факты в войске довольно подозрительного. Так, например, заседатель толковников рассказал, что однажды он вошёл в расплох в градоначальнический кабинет по весьма важному нужному делу и застал градоначальника играющего своей собственной головой, которую он, впрочем, тотчас же то спешил пристроить на ближайшее место. Тогда он не обратил на этот факт надлежащего внимания и даже счёл его игрой воображения. Но теперь ясно, что градоначальник в видах собственного облегчения по временам снимал с себя голову и вместо неё надевал ьермолку. Точно так, как соборный протоиерей, находясь в домашнем кругу, снимает с себя камилавку и надевает колпак. Другой заседатель, Младенцев, вспомнил, что однажды, идя мимо мастерской часовщика Бойбакова, он увидел в одном из окон городоначальниковскую голову, окружённую слесарными и столярным инструментам. Но Младенцева не дали докончить, потому что при первом упоминании о Бойбакове всем пришло на память его странное поведение и таинственные ночные походы его в квартиру городоначальника. Тем не менее, из всех этих рассказов никакого ясного результата не выходило. Публика начала даже склоняться в пользу того мнения, что вся история есть ни что иное, как выдумка разных людей. Покуда шли эти толки, помощник издаточника не дремал. Он тоже вспомнил об Айвакове и немедленно притянул его к свету.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 Не удивляйся, но попорченное исправь. После того, господин городоначальник снял с себя собственную голову и подал ее мне. Рассмотрев лежащий прямо передо мной ящик, я нашел, что он заключает в одном углу небольшой органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьес этих было две. Разорю...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 Послед крайности вызнамерилися они с горячами её на всю жизнь несчастным сделать, но я тот удар отконил, предложивши господину городоначальнику обратиться за помощью в Санкт-Петербург к часовых и органных дел мастеру в Интергайтеру, что и было имя выполнено в точности. С тех пор прошло уже довольно времени, предложение Коева я ежедневно рассматривал городоначальнику в голову и вычищала из неё сор. какого занятия пребывая в то утро, когда ваш высокоблагородие по оплошности моей законфисковал принадлежащий мне инструмент. Но почему до сих пор заказанного господином Винтергайтера новой глава до сих пор не прибывает, а том не здесь. Полагаю, впрочем, что за разлитием рек по весеннему нынешнему времени, глава сия и поныне находится где-либо в бездействии. На спрашивание же Вашего Высокоблагородия о том, что, во-первых, могу ли я в случае присылки новой головы оною утвердить, и, во-вторых, будет ли та утвержденная голова исправно действовать, ответствовать всем им, честь имею. Утвердить могу и действовать оноя будет, но настоящих мыслей иметь не может. К всему показанию явный период бодей Василий Банов-Байбаков руку приложил. Выслушав показания Байбакова, помощник градоначальника сообразил, что ежели однажды задопущено, чтобы в Волгограднице имеющий за место главы простую укладку, то стало быть это так и следует. Поэтому он решил выжидать, но в то же время послал в интергальтеру понудительную телеграмму и заперев градоначальниково тело на ключ, устримил всю деятельность на успокоение общественного мнения. Но все ухищрения оказались уже тщетными. Прошло после того еще два дня. Пришла, наконец, и ожидаемая Петербургская почта, но никакой головы не привезла. Началась анархия, то есть безначалье. Присутственные места запустили. Недоимок накопилось такое множество, что местный казначей, заглянув в казенный ящик, разинул рот, да так всю жизнь с разинутым ртом и остался. Квартальные отбились от рук и нагло бездействовали. Официальные дни исчезли. Мало того, начались убийства, и на самом городском выгоне по졌다 было тулый ещё неизвестного человека, в котором по фалдочкам, хотя и признали леккомпанца, но не капитан исправник, ни прочие члены временного отделения, как не бились, не могли отыскать отделённые от тулуищей головы. В 8 часов вечера помощник градоначальника получил по телеграфу известие, что голова давным-давно послана. Помощник градоначальника отарапел окончатель Проходит еще один день, а градоначальниково тело все сидит в кабинете и даже начинает портиться. Начальство любви, временно потрясенное странным поведением брудастого, робкими, но твердыми шагами выступает вперед. Лучшие люди едут в процессии к помощнику-градоначальнику и настоятельно требуют, чтобы он распорядился. Помощник градоначальника видит, что недоимок накапливается, пьянство развивается и не может быть в порядке. Правда в суде упраздняется, а резолюции не утверждаются, обратился к содействию штаб-офицера. Сей последний, как человек обязательный, телеграфировал о происшедшем случае по начальству и по телеграфу же получил известие, что за нелепые донесения уволен со службы. Услыхав об этом, помощник градоначальника пришел в управление и заплакал. Пришли заседать, ведь тоже заплакали. Ился Стряпчий, тот от слез не мог говорить. Между тем, принтер Гальтер говорил правду, и голова действительно была изготовлена и выслана своевременно, но он поступил опрометчиво, поручив доставку её почтовому мальчику, совершенно не осведомленному в органном деле. Вместо того, чтобы держать посылку бережно на весу, неопытный посланец скинул её на дно телеги, а сам задремал. В этом положении он проскакал несколько станций, как вдруг почувствовал, что кто-то укусил его за икру. Застигнутый болью в расплох, он с поспешностью развязал рогожный кулёк, в котором была завёрнута загадочная кладь. И странный зрелище вдруг предстало перед глазами его. Голова рассевала рот и поводила глазами. Мало того, она громко и совершенно чётко произнесла: "Разрею". Мальчишка просто обезумел от ужаса. Первым его движением было выбросить говорящую кладь на дорогу.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 Ну, не будем упорждать событий, посмотрим, что делается в Глупове. Глупов закипал. Не видя несколько дней сряду градоначальника, граждане волновались, и немало не стеснялись обвиняли помощника градоначальника и старшего квартального в растрате козенной имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые блаженные и предсказывали народу венский бедствия. Какой-то Мишков с грявы уверял, что имел ночью сонные видения, в котором явился к нему муж Грозин в облаком пресветлым одеянии. Наконец глупцы не вытерпели. Предводительствои ему излюбленным гражданином Пузановым, они выстроились в каре перед присутственными местами и требовали к народному суду помощника губернатора-начальника, грозя в противном случае разнести его самого и его дом. Против общественные элементы сплыли наверх с ужасающей быстротой. Поговорили о самозванцах, о каком-то стёбке, который приводит в свой вольнице недалеко вчера в виду у всех свёл двух купеческих жон. Куда ты девал нашего батюшку, завопила разозлённый донеистоство сооннище, когда помощник доначальника предстал перед ними. Атаманы, молодцы, где же я вам его возьму, коли он на ключ заперту говорил толпу, объятый трепетом чиновник, вызванный событиями административного оцепенения. В то же время он секретно мигнул Байбакову, который, увидев этот знак, немедленно скрылся. Но волнение не унималось. "Врёшь, переменётная сума", отвечала толпа. Вы нарочно с квартальным столкнулись, чтобы батюшка нашего от себя избыть.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 Несмотря на это, он ловко выскочил с телеги и сверпнул на толпу глазами. «Разарю!» Согремел он таким оглушительным голосом, что все мгновенно притихли. Волнение было подавлено. В этой недавно столь грозно гудевшей толпе водворилась такая тишина, что можно было расслышать, как жужжал комар, прилетевший с соседнего болота, подивиться на сие нелепое и смеходостойное глуповское смятение. Зачинщики вперёд! С команды Уграна начальник всё более возвышает голос. Начали выбирать зачинщиков из числа неплательщиков подати, и уже набрали человек с десятых, как новое совершенно дикоевины обстоятельство дало делу совсем другой оборот. В то время, как глупцы с тоской перешёптывались, припоминая, на ком из них боли накопилась недоимки, к сборищу незаметно подъехали столь известные обыватели Гродноначальнические дрожки не успели обывателя оглянуться, как из экипажа выскочил Байбаков, а следом за ним, в виде всей толпы, отчутился тот, точь точь-в-точь такой же гродноначальник, как и тот, который за минуту перед этим был привезён с телеги исправинком. Глуповцы, так я столбеней. Голова у этого другого гродноначальника была совершенно новая и притом покрытая лаком.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 «Сказание о шести городоначальницах» Картина Глуповского междоусобия Как и должно было ожидать, странные происшествия, совершившиеся в Глупове, не остались без последствий. Не успела еще пагубная двоевласть и пустить зловредные свои корни –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 Едва простыл след рассыльного вёршившего самозванцев, едва узнали глупцы, что они остались совсем без города начальника, как движимые силой начальства любви, немедленно впали в анархию. Анархия началась с того, что глупцы собрались вокруг колоколей и сбросили с раската двух граждан. Стёпку дай важку. Потом пошли к модному заведению француженки девицы де Сан-Клод, в глупую она была известна под именем Устиньи протасленной трубочистихи, и перебив там стёкла, последовали крике. Тут-тут опели ещё двое граждан, Парфишку да Другового Ивашку, и ничего не доспев, разошлись по домам. Между тем, измена не дремала. явились честолюбивые личности, которые задумали воспользоваться дезорганизацией власти для удовлетворения своим эгоистическим целям. И что всего страннее представительницам анархического элемента явились на сей раз исключительно женщины». Первая, которая замыслила похитить бразды глуповского управления, была Ираяда Лукинишна-Палеологова. Бездетная вдова непреклонного характера, мужественного сложения, с лицом темно-коричневого цвета, напоминавшим старопечатное изображение. Никто не помнил, когда она поселилась в Глупове, так что некоторые из сторожилов полагали, что событие-то совпадало с мраком времен. Жила она уединённо, питаясь скудной пищей, отдавала в рост деньги и жестоко истязала четырёх своих крепостных дев. Дерзкое своё предприятие она, по-видимому, зрело обдумала. Во-первых, она сообразила, что городу без начальства ни на минуту оставаться невозможно. Во-вторых, нася фамилию Полеалоговых она видела в этом некоторые тайные указания. В-третьих, немало предвещало ей хорошего и то обстоятельство, что покойный муж ее, бывший винный пристав, однажды исправлял где-то должность градоначальника. Неуспели глупцы помнить от вчерашних событий, как плялоговым воспользовавшись тем, что помощник градоначальника со своим приспешниками засел в клубе в Бастон и извлекла из ножен шпагу покойную венную пристава и напив для храбрости троих солдат из местной инвалидной команды вторглось в казарцей. А Толь, взяв в плен казначея и бухгалтера, а казну бессовестно обокрав, возвратилась в дом свой. Причем бросала в народ медные деньги, а пьяные ее подручники восклицали, «Вот наша матушка! Теперь нам, братцы, вина будет в волю!» Когда на другой день помощник родоначальника проснулся, все уже было кончено. Он из окна видел, как обыватели поздравляли друг друга, улыбались и проливали слёзы. Затем, хотя он и попытался одной захватить бразды правления, но так как руки у него тряслись, то сейчас же их выпустил. Но в то время, когда Ираида блестяще торжествовала победу, неустрашимый штаб-фецер не дремал. и, руководясь пословицей «выбивай клин клином», научил некоторую авантюристскую клемантинку де Бурбо предъявить свои права. Права эти заключались в том, что отец ее, кавалер де Бурбон, был некогда где-то градоначальником из-за фальшивой игру в карты от должности той уволи. Сверх всего новый претендент шумела в высокий рост, любила пить водку и ездила верхом по-мужски. Без труда склонив на свою сторону четырёх солдат местной инвалидной команды и будучи тайно поддерживаема польской интригой, этот бездельный проходимец овладел умами почти мгновенно. Опять шарахнулись глуповцы колокольней, сбросились раскатать Тимошку до третьего Ивашку, а потом пошли к трубочистике и до тла разорили ее заведение, потом шарахнулись к реке и там утопили Прошку до четвертого Ивашку. Произошло сражение, и Раидка защищалась целый день и целую ночь, искусно выставляя вперед пленных казначея и бухгалтера. Здайся, говорила Клементинка. Покарейсь без стыжа, да доуми своих кобелей, храбро тычала Ироидка. Однако к утру следующего дня Ироидка начала ослабевать, но и то благодаря лишь тому обстоятельству, что казначей Мугалтер, проникшись гражданской храбростью, решительно отказались защищать укрепление. Положение осаждённых сделалось весьма сомнительным. Сверх обязанности отбиваться осаждающую И Рейткину необходимо было усмирять измену в собственном лагере. Предвидя конечную гибель, она решилась умереть героической смертью и, собрав награбленные в казней деньги, в виду всех взлетела на воздух вместе с казначеем и бухгалтером. Между тем, явилась третий претендентша, ревельской уроженка Мали Карловна Штопфиш. которая основыла свои претензии единственно на том, что она 2 месяца жила у какого-то градоначальника в Пампадоре. Опять шарахнулись глупо в сикколокольне, сбросились раскато щёмку и только что хотели спустить туда же пятого Ивашку, как были остановлены именитым гражданином силой теленьким Кузановым. "А там они молодцы", говорил Кузанов. Однако ведь мы таким манерам всех людей уж перебьём. А толку не измыслим. Правда, согласились, опомнившись, эта мане молодцы. Пятый Вашка стоял ни жив ни мёртв перед роскатом, машинально кланяясь на все стороны. В это время к толпе подъехал на белом коне девиц Цыгфиш, сопровождаемый шестью пьяными солдатами, которые вели взятую в плен беспутную Клементинку. Штогфиш была полный белокурый немка с высокой грудью, с румяными щеками и с пухлыми словно вишневых губами. Толпа заволновалась. Выкатите им три бочки пенного, воскликнула неустрашимый немка, обращаясь к солдатам, и не торопясь выехала из толпы. Вона, она вон на матушку-то наша Малика Карловна. Теперь врацы вина у нас будет в дому. Ольгаркнули это мана молодцы, следующая. В этот день есть глупо был пьян, а больше всех пятый вар. Беспутный он и укемантинку посадили в клетку и вывели на площадь. Неустрашимый штаб-офицер был вот чай. Из всех его ухищрений, подвохов и переодеваний Ровно ничего не выходило Анархия царствовала в городе полная Начальствующих не было Предводитель удрал в деревню Старший квартал зарылся с смотрителем училищ на пожарном дворе В солому и трепетал Самого штаб офицера сыскивали по городу И за поимку назначен был наградой «Алтын» Обыватели заваловались, потому что всякому было лестно тот алтын при кармане. Между тем глуповцы малу-помалу начинали приходить в себя, и охранительные силы, скрывавшиеся до то ли на задних дворах, робко, но твердым шагом выступили вперед. Помощник градоначальника, сославшийся со стряпчим и неустрашимым штаб-офицером, стал убеждать глупцов удаляться Немкиной и Климентинкиной из лоихидной прелести и обратиться к своим занятиям. Он строго порицал распоряжение, вследствие которого приезжий чиновник был засажен в блошиный завод и предрекал глупу великий от того бедствие. Торжество вольной Немки приходило к концу само собой. Ночью едва успела на сомкнуть глаза, как услышала на улице подозрительный шум и сразу поняла, что всё для неё кончено. В одной рубашке, босая, бросилась на к окну, чтобы по крайней мере избежать позора и не быть посаженной подобно Клементинке в клетку, но было уже поздно. «Правда ли, девка Амалька, что ты обманным образом власть похитила и градоначальницей облыжно называть себя изволила, и тем многих людишек соблазн вела?» – спрашивали ее. «Правда», – отвечала Амалька, – «только не обманным образом и не облыжно, а была, есть им, градоначальница по самой сущей истине». «Из чего тебе, паскуда, такое смехотворное дело в голову сбыло?» И кто тебя паскуду такому делу научил? А Манька обиделась. Может быть, и я здесь паскуда, сказала она, только не я. Сколько затем не предлагали девчке Маньке вопросов, она презрительно молчала. Сколько не принуждали её повиниться, не повинилась. Решено было запереть её в одну клетку с беспутной Клементиной. События следовали за событиями с быстротой неймояр. В пригородной солдатской слободе объявилась ещё претендентша. Дунька Толстопятова. А в Стрелецкой слободе такую же претензию заявила Матрёнка Наздря. Обе основывали свои права на том, что они не раз бывали у угод губернаторчиков для лакомства. Таким образом приходилось отражать уже не одну, а разом трёх претендентов. И Дунька, и Матрёнка бесчинствовали не в Казани. Выходили на улицу и кулаками сшибали проходящим головы. Ходили в одиночку на кабаки и разбивали их. Ловили молодых парней, прятали их в подполье. Ели младенцев, а у женщин вырезали груди и тоже ели. Распустивши волосы по ветру в одном утреннем неглиже, они бегали по городским улицам, словно иступленные. Плевались, кусались и произносили неподобные слова.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 И так как судоговорение было краткословное то в городе только и слышалось шлёп шлёп шлёп, шлёп, шлёп, шлёп. четырем часам пополудни загорелась ежи изба в лупнице кинули туда и оцепенели увидев что приезжий губернатор чиновник сгорел весь без остатка Опять началось супище, стали доискиваться, от чьего воровства произошел пожар, и порешили, что пожар произведен сущим вором и бездельником Пятом Ивашкой. Вздернули Ивашку на дыбу, требуя чистосердечного во всем признания. Но в эту самую минуту в Пушкарской слободе Загорелся тараканий малый забой, и все шарахнулись туда, оставив Пятёву и Ваську висящим на дыбе. Зазвонили в набат, но пламя уже разлилось рекою и перепалило всех тараканов без остатка. Когда поймали матрёнку на зрю и начали вежлеленько топить её в реке, требуя, чтобы она сказала, кто её сущую бездельницу и воровку на воровство научил и кто в этом деле ей пособлял, но матрёнка только пускала в воде пузыри, а сообщников и пособников не выдала никого. Тогда произошло заречье, умилительное и беспримерное. Глупцы вдруг воспряли духом и сами совершили скромный подвиг собственного спасения. Перебившие, перетопившие целую уйму народа, они основательно заключили, что теперь глупови крамольного греха не осталось, уцелели только благонамеренные. Поэтому всякий смотрел всякому смелым в глаза, зная, что его невозможно попрекнуть ни клевантинкой, ни роиткой, ни матрёнкой. Был после начала возмущения день седьмой. Глуповцы торжествовали. Но несмотря на то, что внутренние враги были побеждены, И польская интрига погромлена, а атаманам-молодцам было как-то не по себе, так как о новом градоначальнике всё ещё не было ни слуху ни духу. Они слонялись по городу словно травленные мухи и не смели ни за какое дело приняться, потому что не знали, как-то понравится ихней недавней затее новым начальям. Наконец, Два часа в полудни седьмого дня он прибыл. Вновь назначенный сущий городоначальник был старский советник и кавалер Семен Константинович Байкур. Он немедленно вышел на площадь к Буяном и потребовал зачинщиков. Выдали Степку Горластого да Фильку Бесчастного. Супруга нового начальника Лукерия Терентьевна милостиво на все стороны кланялась. Так окончилось это бездельное и смеходостойное неистовство. Кончилось, и с тех пор не повторялось.